82. От места приземления самолета до центра овер они быстро добрались на машине. Заика здоровяк вышел первым, осмотрел место, сделал знак, что все чисто, и вернулся за руль, не выключая двигатель. Затем вышел торговец и сам осмотрел площадь. Неказистые корявые деревья по периметру, магазины по одну сторону, а по другую аптека кондитерская, отель Девиль и знаменитый ресторан. «Оберг-Жераву». Торговец знал его историю, и в том, что они оказались здесь, ему почудилась некая ирония судьбы. Магазин оптика возле ресторана напомнил ему об очках Смита и той ловушке, которую на него расставили. Гюнтер вышел из машины с пистолетом в руке, держа Смита на мушке, как на стрельбище. «Убери это! Не надо привлекать внимание», — проговорил торговец. Дженнифер тоже вышла. Ветер раздувал ее юбку в стиле Мерлин Монро, и торговец добродушно рассмеялся. Хотя с ней было покончено, и следовало подумать, что с ней делать теперь, когда она его так подвела. Торговец проверил адресы и ориентиры, которые ему прислал Фин де Йонг. Нужный дом был недалеко. Он постучал в окно машины и велел охраннику отогнать машину на боковую улицу, в какое-нибудь тихое место. Затем он посмотрел на Смита, сидевшего на заднем сиденье со связанными руками и ногами, и с кляпом во рту. «Если мы через 30 минут не вернемся, убьешь мистера Смита», — сказал он охраннику. «Потом заберешь меня. Я отправил адрес на твой телефон. Не забудь». «Я не забуду», — запинаясь, пробормотал тот и кивнул. В голове у Смита гудело. Возможно, они решили использовать его в качестве «некого бартера», прежде чем убить. Они ничего от него не добились. Он знал, что дверь кабины самолета невозможно открыть во время полета, и торговец просто устроил спектакль. Смита никуда не выбросили, но побили. Он чувствовал вкус крови во рту и на распухшей губе. Он видел в окно, что на площадь въехала другая машина, и из нее вышел какой-то мужчина, лица которого Смит не успел рассмотреть. Торговец поздоровался с ним, затем они все вместе направились куда-то, через площадь.